какая исчерпывающая характеристика и как она совпадает с ее живописными портретами. Становится понятнее и то, что такие умы, такие личности, как Жуковский, Пушкин, Вяземский и другие, искали ее общество. Перед нами записные книжки Вяземского. 31 мая 1830 года. Ездил в Царское село, обедал у Жуковского, вечером у Донна Соль. Царское село – мир воспоминаний. 4 июня 1830 года шатался около дворца, заходил к Донна Соль. Снова читаем мы у Вяземского. «Донна Соль» – так называли друзья Рассет в шутку потому что за нее сватались люди намного ее старше, например, пожилой князь Голицын. В то время была в моде драма Гюго Эрнани, героиню которой звали Донна Соль, и у нее был старый муж. «Вы – Донна Соль, подчас и Донна Перец, но все нам сладостно и лакомо от вас, и каждый мыслями и чувствами из нас – ваш верноподданный и ваш единоверец. Но всех счастливей будет тот, кто к сердцу вашему надёжный путь проложит и радостно сказать вам может. О, Донна, сахар! Донна, мёд! У Донна Соли я был вчера, пишет Пушкин Вяземскому 3 сентября 1831 года. Она чрезвычайно мила, умна, и в лицах представляет генераль Шуламбер и камерлакея немца в совершенстве. Надо отдать справедливость проницательности молодой девушки. Она более всего в то время ценила ум Пушкина. Вот что записывает с ее слов Полонский. «Никого не знала я умнее Пушкина. Ни Жуковский, ни князь Вяземский спорить с ним не могли». Бывало, забьет их совершенно. Вяземский, которому очень не хотелось, чтоб Пушкин был его умнее, надуется и уж молчит. А Жуковский смеется. Ты, брат Пушкин, черт тебя знает какой ты. Это ведь и чувствую, что вздор говоришь, а переспорить тебя не умею. Так ты нас обоих в дураки и записываешь. На Пушкина можно было рассердиться, но на саму рассет невозможно. Ей все прощалось. Вяземский пишет 28 июля 1830 года. Шалуни Рассет писала Марии Клюэ. «Используйте Вяземского. Он может быть любезным, если сам не слишком к тому стремится». «Дам же я ей за это!» заканчивает он весьма добродушно. Вяземский, Жуковский, Пушкин были старше своей любимицы И относились к ней тепло и несколько покровительственно. Иначе вел себя при ней молодой писатель Николай Васильевич Гоголь. Он несколько дичился, но смотрел на нее с большим интересом. Жизнь в царском селе способствовала более тесному сближению всех друзей с Гоголем, который также стал часто приходить к Пушкину, так как проводил лето 1831 года в Павловске в качестве гувернера при малолетнем Васильчикове. Настоящая дружба его с Александрой Осиповной началась позднее, в 1840-х годах, когда он приезжал к ней в гости в Рим, в Баден-Баден, в Подмосковье и в Калугу. Теперь на месте флигеля, где он обыкновенно жил, Стоит в Калуге памятный обелиск. Просто поразительно, как она умела увлекать сердца, вдохновлять самых различных людей — романтического Жуковского, насмешливого Вяземского, гениально глубокого Пушкина, замкнутого Гоголя, восторженного Туманского, рассудочного поэта-любомудрого и славянофила Хомякова, который любил ее мучительно. О, Дева Роза, для чего мне грудь волнуешь ты, Порывной бурею страстей, желаний и мечты? Спусти на свой блестящий взор ресницы длинной тень, Твои глаза огнем горят, томят, как летний день. Нет, взор открой, отрадней мне от зноя изнывать, Чем знать, что в небе солнце есть и солнце не видать но поэтам дружба, а замуж она выходит в январе 1832 года за чиновника Министерства иностранных дел Смирнова, человека очень симпатичного, увлекающегося искусством живописи, богатого помещика. Позднее, в 1836 году, в ее жизнь пришла большая любовь к Николаю Киселеву, которая длилась многие годы. И снова предмет ее любви не человек искусства, а дипломат, бывший соученик Языкова по Дербцкому университету, знакомый Вяземского, Пушкина, Грибоедова, Мицкевича. В 1828 году он очень нравился Анне Алексеевне Олениной. Она хотела выйти за Киселева замуж тогда, когда отказала сватовству Пушкина. О, женщины! Но вернемся к 1832 году. После замужества Смирнова поселилась в Петербурге в доме номер 48 по Литейному проспекту. И друзья теперь встречаются либо там, либо в доме Голенищева-Кутузова рядом с Малым оперным театром на площади искусств, либо у вдовы Карамзина. Смирнова очень старалась, чтобы в ее литературном салоне все чувствовали себя хорошо и свободно. Описывая свой первый обед, когда она должна была показать себя гостеприимной хозяйкой дома, где собиралось в полном смысле избранное общество, Пушкин, Жуковский, Крылов, Адоевский, Вяземский, Плетнев, братья Вильегорские, она с гордостью отмечает, что угодило даже такому гастроному, как Михаил Юрьевич Вильегорский. Вильегорский, который очень-таки любил поесть, наговорил комплиментов Николаю, мужу, насчет его повара. Русле превзошел самого себя для Вильегорского, так как Гиббон, метродотель Николая I, сказал ему, что граф Михаил умеет оценить обед. Пушкин знал хозяина дома давно. Он рассказывал Александре Осиповне, что любил рассматривать его коллекцию картин и великолепную библиотеку. С интересом расспрашивал о Байроне, об Англии и Италии, в которой Смирнов, как дипломат, прожил шесть лет. «Смирнов мне очень нравится», — говорил Пушкин. «Он вполне европеец, но сумел при этом остаться вполне русским». Пушкин особенно ценил, когда хорошо говорили по-русски. Смирнова любила вспоминать, что однажды у Карамзиных она танцевала с Пушкиным мазурку. Мы разговорились, и он мне сказал, «Как вы хорошо говорите по-русски!» Еще бы! В институте, Екатерининский институт благородных девиц, всегда говорили по-русски. Нас наказывали, когда мы в дежурный день говорили по-французски, а на немецкий махнули рукой. Плетнев Литнев преподавал в Институте русскую словесность, нам читал вашего Евгения Онегина. Мы были в восторге, но когда он сказал «панталоны, фраг, жилет», мы сказали «какой, однако, Пушкин Индеса!» «Непристойный!» Поэт разразился громким веселым смехом. Смирнов разделял любовь своей жены к литераторам, и позднее у них бывали Гоголь, Хомяков, Лермонтов, Аксаков, Белинский, Тургенев и многие другие. Расцветала в Петербурге одна девица, и все мы более или менее были военнопленными красавицей. Много лет спустя вспоминал Вяземский. А Пушкин еще и говорил, «Черноокая Рассети в самовластной красоте все сердца пленила эти, те-те-те и те-те-те».